Занималась заря 18 столетия. Англия копировала Францию времен регенства. Уолпол немногим отличался от Дебуа. Мальборо сражался против своего бывшего короля Якова II, которому, как говорят, он продал свою сестру Черчилль. Блистал Буленброк. восходила звезда Ришелье. Некоторое смешение сословий создавало удобную почву для любовных интриг. Порог уравнивал людей, принадлежащих к разным слоям общества. Позднее их начали уравнивать с помощью идей. Якшая с чернью, аристократия положила начало тому, что позднее завершила революция. Уже недалеко было то время, когда же мог открыто сидеть среди бела дня на кровати маркизы де Пене. Впрочем, нравы одного столетия нередко перекликаются с нравами другого. XVI век был свидетелем того, как ночной колпак Смиттона лежал на подушке Анны Болейн,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 Наклоняя одну чашу весов, уничтожает очаровательное равновесие, существующее между полом сильным и полом могущественным. Между силой и красотой мужа делает господином, а жену служанкой, тогда как вне брака существует только раб и царица. Как превращать ложе в нечто до того прозаическое, что оно становится вполне благопристойным, мыслимо что-либо более вульгарное. Не глупо ли стремиться к такой пресной любви? Лорд Дэвид достиг вполне зрелого возраста. 40 лет не шутка. Он не замечал их. Действительно, ему нельзя было дать больше тридцати. Он предпочитал желать Джузиану, чем обладать ею. Он обладал другими женщинами. У него были любовницы. А Джузиана предавалась мечтам. И это было хуже. У герцогини Джузианы была одна особенность, встречающаяся чаще, чем предполагают. Один глаз у нее был голубой, а другой черный. Глаза эти таили в себе любовь и ненависть, счастье и горе